Глава восемнадцатая. Ангельское дело. Мы рванули вперед по холу первого этажа. Слабая ночная подсветка не столько рассеивалась ему, сколько нагоняла жутье. Басы и ступни звонко шлепали по полу. Туги просто не трепетали. Мы имели все шансы закончить эту гонку в стиле нью. Борис энергично тащил меня вперед. Я только тихо попискивало, пытаясь за ним угнаться. Позади была тишина. обманчивая, как оказалось. Когда нам встретилось зеркало, я увидела, на нас охотятся уже целых 4 ангела. Они плыли, скользили над полом, а если встречались ступеньки или другие препятствия, то мигали, телепортируясь на полметра вперёд. Понятно, двери для них тоже не помеха. И да, они всё ещё улыбались. У одного из уголка рта свисала кровавленная хвостик крысы. Беззвучная дикая гонка. А ты можешь что-нибудь наколдовать на ходу? Задыхалась я. Не могу, рявкнул Бор. Я что, по-твоему, Гэндальф? Ищем другой портал. Мы метались по коридорам, пока впереди не показался новый цветок лотоса. Но уже когда мы собирались прыгнуть в него, из темноты нам навстречу выплыл пятый ангел. Твою мать, не вариант. Сюда. И Борис Лихо свернул в неприметный проход. Я за ним. Мы закладывали крутые виражи, но это не помогало. Количество наших преследователей лишь росло, а пути отступления всё сокращались. Адские ангелы выскакивали каждый раз прямо перед порталами. Точно знали, где подстеречь лакомства. Так, может, на лестницу, прохрипела я, когда в боку стало совсем уж невыносимо колоть. Раз другие этажи защищены. Нет. На лестнице нас догонят, так как будут безостановочно телепортироваться. А если позвать на помощь? Смартфонов нет. Не серчай. На улицу рванут за нами. Ух. Ну а у тебя какие идеи, Борис? рявкнула я, взбешённая его пессимизмом. Он язвительно скрипнул зубами и вдруг резко дёрнул меня за собой. Не знаю, чего он ждал, но я споткнулась о какое-то возвышение. Чёрт! Я грохнулась просто эпично, растянулась во весь рост, стукнулась даже лбом. Хвала адреналину, упав я сразу же вскочила обратно, как неваляшка, но колени были ободраны, а износом и медленно хлынула кровь. "Вилка!" ахнул Борис. "Больно?" "Скорее кроваво. Прости, забыл предупредить о ступеньке. Так, ладно, у меня есть отличная идея. Дуй за мной. Ещё пара коридоров, и Борис на полном ходу влетел в высокие двери с олочённой табличкой зоохранилище. От удара плечом хрустнула щекульда, створки распахнулись, и мы ввалились в огромное помещение со сводчатым потолком. То ли ангар, то ли музей, то ли цирковой прицеп в максимальной комплектации. Разноразмерные вольеры наполняли зал, а в них спали странные существа: грациозные и массивные, текучие и туманные, мигающие и поглощающие свет. Все клетки светились красным, были заперты на магическую защиту. Мы мчались мимо них, и часть животных начала просыпаться. Они потягивались, выли рычали, это напрягало. Ещё сильнее я заволновалась, глянувшись. За нами лесел уже десяток оживших скульптур. Вот, крикнул Борис, лихорадочно пожимая мне руку. Вот, смотри, что нам нужно. Он довелook меня до огромной длиннющей клетки, которая стояла в центре помещения. Песок покрывал её пол. В ней были две двери шотчейтые и двери напросив друг друга, но внутри никого. Бор подлетел к первой двери и быстро набрал на замке охранный код. Клетка перестала светиться и тут же открылась. Дамы вперед! Землянин решительно втолкнул меня внутрь. Беги насквозь и окликни меня, когда достигнешь дальние двери. Я дождусь здесь, отвлеку их, чтобы они не зашли с другой стороны. Я рванула. Дорожка моих следов? хромающих и местами кровавых сигналил о панику азбукаемурзы земляне настались снаружи размахивая руками и крича сюда козлы а нука ко мне крылатые ублюдки быстрее ну бор я на месте он обернулся и убедившись что я и впрямь уцелил рванул за мной с головокружительной скоростью раззадоренные ангелы вплывали в клетку отставая от нас совсем не на много теперь ты отвлекаешь приказал бормочасть ко мне. Будь их целью. У тебя кровь. Захотят начать ужин с тебя, а я должен запереть их. В бешеном темпе пролетяв сквозь клетку, он мимо меня выскочил наружу и уже с наружи помчался в обратном направлении по кругу. Чёрт, но он прав. За ангелами ему и впрям надо было закрыть входную дверь. Я стоял столбом, приманка приманкой, в ужасе глядя на то, как приближаются скульптуры. У меня не было и десятой доли смелости Бориса, чтобы задирать их. Мне было так страшно, что казалось, воздух сгустился, и липкий ужас облизывает меня изучая. Ангелы уже подплывали, всё медленнее, кровожаднее, явно наслаждаясь предвкушением ужина. Пёсёк в клетке взвился, будто торнадо. "Выбегай", гаркнул Бор откуда-то издалека. Преодолев странное сопротивление, Я выскочила наружу и лихорадочно хлопнула дверцей. Ангелы поняли, что их провели. Они безмолвно и яростно заметались по вальеру. Они пытались телепортироваться вовне, но защита мешала им. Скульптуры лишь дико мигали, как барахлящий телеэкран. Один из монстров бросился на прутья решётки, да так сильно, что по мраморным крыльям побежали трещины. Его искажённое улыбкой каменное лицо оказалось ужасно близко. Гнев, безумие, почему-то отчаяние, безмолвный улыбчивый крик. Я застыла в ужасе, но тут бор, разгорячённый бешеной, подлетел сбоку и чуть не сбил меня с ног, стиснув в объятиях и отвернув от страшной клетки. "Спасибо", пробормотала я. "Это ещё не конец", крикнул он, уже таща меня прочь из хранилища. "Бегом, не оборачивайся. Теперь нам надо всё-таки добраться до портала". Пока не появились и еще скульптуры. Черт, а их еще много! Застонала я, вспоминая, что да, я же сама видела, как минимум двадцать штук во время прогулок по университету. Со мной ничего не бойся, бежим, не оглядывайся. Его уверенность придавала мне сил. Мы вновь петляли по коридорам. Один раз чуть не столкнулись с новым ангелом, но Бор заметил его из-за угла, резко затормозил меня и крепко обнял. С. Ждем. Ждём. Теперь вперёд, быстро. Мне оставалось только слушаться его и благодарить небеса за то, что Бур оказался здесь со мной. Вероятно, попадя в такую ситуацию одна, я бы уже сошла с ума от ужаса и включила режим беспомощного капитулянта. Ночь че наш не позволял мне сдаваться. И вот мы наконец оказались у портала цветка, шагнули внутрь, и несколько секунд спустя вынырнули на каком-то из жёлтых этажей. Мы дружно рухнули на бортик бассейна. Здесь было темно и тихо, и только несколько ламп горели вдоль двух коридоров. Их пламя плясало, кружевные тени разбегались по стенам. Сердце моё билось как проклятое. Мысли путались, колени ослабели. Адреналин сводил с ума, заставляя заледеневшие от ужаса пальцы мелко подрагивать. Бор тоже тяжело дышал, а глаза у него были горящие и сумасшедшие. Ликующие глаза победителя. С ума сойти. Наконец выдохнула я, пытаясь прийти в себя. В моей жизни никогда ещё не было таких опасностей. Боже мой. Спасибо. Спасибо, что спас меня бор. Ну а как иначе? Он хрипло рассмеялся. Как я мог позволить им сожрать такую прекрасную, неунывающую землянку? Прекрасную вряд ли. Чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди, Я утёрла разбитый нос. Как минимум прямо сейчас самой прекрасной на свете галантно возразил Бор. Только он лукаво приложил палец к губам. Это секрет. Договорились. Что именно? Эйфория от пережитой гонки захлёстывала меня с головой. От сидящего рядом Бориса буквально исходили волны жара, и контрастируя с прохладной водой фонтана, в которую я опустила руку, Они одно время наносили удовольствие и приближали меня к убу Марако. Всё наши приключения. Я хочу, чтобы детали принадлежали только нам с тобой. Это важна вилка. И то, что я такой нежный, тоже тайна. Но ты не кажешься нежным. Покажусь, если познакомимся поближе. Признаться, пока ты не появилась, я часто думал, что все последние 3 года это вообще галлюцинация. И на самом деле я лежу в коме, попав под машину. И никакого гала не существует, а я лишь вижу чудный и странный сон. Финансист вдруг вздохнул так горько, что у меня в груди что-то понимающее сжалось. Тень пробежала по его лицу, и Бор, поморщившись, покрутил одно из своих колец на пальцах. "Хотя, возможно, ты тоже мираж", добавил он хмыкнув, "просто усложнённый. Я точно не мираж, не надейся". Любой мираж сказал бы, что он не мираж. Я ущипнула его за запястье. Видишь, миражи так себя не ведут. Ты ущипнула меня, наиграно вознегодовал он. Я тебя спасаю, а ты меня щиплешь. О, нет, коварная. Я засмеялась, а потом продолжила хохотать. Это была чистейшая истерика. Вечеринка и погоня, кровь и вино, ангелы и сущности, прошлое и будущее, моя сжатая пружиной тоска. Одиночество в незнакомом мире, вероятно, такое же, как у Бориса. Я смеялась почти до слез, а Бор смотрел на меня торжествующий и азартно. Можно я проверю по-своему? Подмигнул он, выгода в паузу в моем хохоте. Что? Что ты действительно не Мираж? Тихо сказал он и, не дожидаясь ответа, потянулся вперед и поцеловал меня. Ух, у меня внутри все буквально обрушилось. В смысле и так при взгляде на финансиста ни у кого не возникало сомнений, что он хорош. Ходячий тестостерон, чистейший образец альфа-самца, уверенного в своей неотразимости и испускающего такие феромоны, что даже скептически настроенные люди вроде меня чувствуют некое притяжение. Но одно дело теоретизировать, а другое ощутить на себе. Дикая смесь из гонки, спасения, страха и облегчения. Взрывалось и внутри меня фейерверком, и поцелуй в теории мог бы стать идеальным киношным ее завершением. Ведь Борис знал, что делает. В первое мгновение я совсем обалдела от нахлынувших эмоций. Я с ударами вздохнула и прикрыла глаза, чувствуя, как сердце обливается горячей кровью. Возможно, такими и должны быть настоящие приключения. Но не тут-то было. Поначалу ошеломивший меня факт поцелуя... Уже через секунду растерял все свое потенциальное обаяние и, более того, вызвал у меня резкое отторжение. Ведь я кое о чем вспомнила, вернее, кое о ком, о холодном и строгом юноше, на которого с какой-то радости повесили судьбы мира. Эта мысль была максимально внезапной, но именно появившийся перед моим внутренним взором Артур Ванхов Эдинброк в мгновение ока заставил меня прийти в себя. вздрогнуть и отстраниться. Борис попробовал придвинуться ближе, но я ещё резче рванула назад, чуть не ухнув в бассейн. Не надо. Почему? Просто не хочу. Хм. О'кей. Борис кашлянул и отодвинулся. Взъерошил волосы и, подумав, подмигнул мне. Мозря ты так, конечно, но я не обижаюсь. Однако помни, Вилка, всё случившееся с нами тайна. Лукава приложил он палец к губам, а потом встал и за два быстрых шага скрылся в правом коридоре. Вика тотчас услышала я негромкий оклик вдали. Из левого угла вылез маленький шарик Пульсар. Он подлетел ко мне, прочертил вокруг меня дугу, как спутник планеты, и с ликующим визгом унёсся обратно в восьму. Не успела я подскочить и хоть как-то пригладить волосы, поправить долбаную тугу, как шарик вернулся. На сей раз за ним шел Артур. Ну привет, фамилиар, ровно сказал он, глядя в меня с головы до ног. Люгак напоминя.